Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугает. «Что же это я сижу?» — говорит она, поднимаясь. Самовар давно на столе, я тут болтаю. «Какая я стала беспамятной, Господи!» Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать. «Мы Егору должны э, за пять месяцев. Ты это знаешь?»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 Так начинается мой день Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза В шубке, в шапочке и с нотами Уже совсем готовой, чтобы идти в консерваторию Ей двадцать года, на вид она моложе Хороша собой немножко похожа на мою жену в молодости Она нежно целует меня в висок и в руку И говорит «Здравствуй, папочка! Ты здоров?»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 Но чего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула, отец, вот мои часы, браслет сережки, платья, заложи все это, тебе нужны деньги. чего она, видя, как я и мать, поддавшись сложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность? Отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой?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 Четверти десять, нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которой знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю.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 поколение лавочка, когда-то хозяиничал в ней жедок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что у каждого из них мать есть. А теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника.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 Чего только он не знает. Когда у нас злобые дня бывает, например, отставка реактора или декана, то я слышу, как он разговаривает с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется. Потом вдается фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре бывшим якобы у министра с попечителем, и т.п., и т.д. Если исключить эти подробности, то, в общем, он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию,